Глава 42 Вернувшись домой, он часа два неподвижно лежал на постели, потом отправился к ротному командиру и отпросился в штаб. Не простившись ни с кем и через вонюшку расплатившись с хозяевами, он собрался ехать в крепость, где стоял полк. Один дядя Ерошка провожал его. Они выпили, еще выпили и еще выпили. Так же, как во время его проводов из Москвы емская тройка» стояла у подъезда. Но Оленин уже не считался, как тогда сам с собою, и не говорил себе, что все, что он думал и делал здесь, было не то. Он уже не обещал себе новые жизни. Он любил Марьянку больше, чем прежде, и знал теперь, что никогда не может быть любим ею. «Ну, прощай, отец мой», — говорил дядя Ерошка. «Пойдешь в поход, будь умней, меня, старика, послушай. Когда придется в набеге или где, ведь я старый волк, всего видел. Да коли стреляют...» Ты в кучу не ходи, где народу много. А то все, как ваш брат оробеет, так к народу и жмется, Думает веселей в народе. А тут хуже всего, по народу-то и целит. Я все бывало от народа подальше, один и хожу, Вот ни разу меня и не ранили. «А чего не видал на своем веку?» «А в спине-то у тебя пуля сидит», — сказал Ванюша, убиравшийся в комнате. «Это казаки баловались», — отвечал Ерошка. «Как казаки?» — спросил Оленин. «Да так. Пили. Ванька Ситкин казак был. Разгулялся, да как бацнет, прямо мне в это место из пистолета и угодил». «Что ж, больно было?» — спросил Оленин. «Ванюша скоро ли?» — прибавил он. «Эх, куда спешишь? Дай расскажу. Да как треснул он меня. Пуля кость-то не пробила, тут и осталась. Я и говорю, ты ведь меня убил, братец мой. А? Что ты со мной сделал?» «Я с тобой так не расстанусь! Ты мне ведро поставишь!» «Что ж, больно было?» — спросил опять Оленин, почти не слушая рассказа. «Дай докажу. Ведро поставил, выпили, а кровь все льет. Всю избу прилил кровью-то. Дедука бурлак и говорит, ведь малый ты и сдохнет». Давай еще что в сладкой, а то мы тебя засудим. Притащили еще. Дули-дули. Да что ж, больно ли было тебе? Опять спросил Оленин. Какое больно! Не перебивай, не люблю. Дай докажу. Дули-дули. Гуляли до утра, так и заснул на печи пьяный. Утром проснулся, «Не разогнешься никак». «Очень больно было», — повторил Оленин, полагая, что теперь он добился, наконец, ответа на свой вопрос. «Разве я тебе говорю, что больно?» «Не больно. А разогнуться нельзя. Ходить не давало». «Ну и зажила, сказал Оленин, даже не смеясь. Так ему было тяжело на сердце. Зажила. Да пулька все тут». «Вот, пощупай!» И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька. Виж ты, так и катается!» — говорил он, видимо, утешаясь этой пулькой, как игрушкой. «Вот к заду перекатилась!» «Что, будет ли жив Лукашка?» — спросил Оленин. «А Бог его знает!» «Доктора нет. Поехали». «Откуда же привезут? Из Грозный? – спросил Оленин. «Нет, отец мой. Ваших-то русских я бы давно перевешал, как бы царь был. Только резать и умеют. Как-то нашего казака Баклашова не человеком сделали, ногу отрезали. Стал дураки. На что теперь Баклашов годится?» «Нет, отец мой, в горах дхтура есть настоящие. Так-то Гирчика, няню моего, в походе ранили в это место, в грудь. Так дхтура ваши отказались, а из гор приехал Саиб, вылечил. Травы, отец мой, знают». «Ну, полно вздор говорить», — сказал Оленин. «Я лучше из штаба лекаря пришлю». Вздор! передразнил старик. Дурак, дурак, вздор, лекаря пришлю. Да кабы бы ваши лечили, так казаки и чеченцы к вам бы лечиться ездили. А то ваши офицеры да полковники из гордых туров выписывают. У вас фальч, одна все фальч. А Ленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальч в том мире, в котором он жил и в который возвращался. «Что ж, Лукашка, ты был у него?» — спросил он. «Да лежит, как мертвый. Не ест, не пьет. Только водку и принимает душа. Ну, водку пьет, ничего». А то жаль малого. Хороший малый был, джигит, как я. Так-то я умирал раз. Уж выли, старухи, выли, Жар в голове стоял. Под цветы меня сперли. Так-то лежу, а надо мной на печке Все такие... Вот такие маленькие барабанчики все... «Да так-то отжаривают зорю!» «Крикну на них, они еще пуще отдирают!» Старик засмеялся. «Привели ко мне бабы-уставщика, Хоронить меня хотели!» Боют он мерщился, С бабами гулял, души губил, Скоромился, в балалайку играл. «Покайся!» — говорят. И я и «Грешен, говорю. Что не скажет поп, а я говорю все грешен». Он про спрашивать и стал. «И в том грешен, говорю. Где ж она проклятая, говорит, у тебя? Ты покажь, да ее разбей. А я говорю, у меня и нет ее. А сам ее в избушке, в сеть запрятал. Знаю, что не найдут» так и бросили меня. Так отдох же! Как пошел в балалайку чесать? А, так что бишь я говорил, продолжал он. Ты меня слушай. От народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, я тебя люблю. А то ваши братья... Всё на бугры ездить любит. Так-то у нас один жил, из России приехал. Всё на бугор ездил. Как-то чудно, э, халком бугор называл. Как завидит бугорок, так и поскачет. Поскакал как-то раз, выскакал и рад. А чеченец его стрелил, да и убил. Эх, ловко с подсошек стреляют чеченцы. Ловчей меня есть. Не люблю, как так дурно убьют. Смотрю я, бывало, на солдат на ваших. Дивлюся. Тот-то глупость. Идут сердешные, все в куче, да еще красные воротники нашьют. Как тут не попасть? Убьют одного... Упадет, поволокут сердешного, другой пойдет. Тот — Тот-то глупость, — повторил старик, покачивая головой. — Чтобы в стороны разойтись, да по одному. Так честно иди, ведь он тебя не уцелит. Так-то ты делай. — Ну, спасибо. Прощай, дядя. Бог даст увидимся, — сказал Оленин, вставая и направляясь к синям. Старик сидел на полу. И не вставал так разве прощаются дурак дурак заговорил он эхма какой народ стал компанию водили водили год целый прощай да и ушел ведь я тебя люблю я тебя как жалею Такой ты горький, Все один, все один, Нелюбимый ты какой-то. Другой раз не сплю, Подумаю о тебе, так-то жалею. Как песня поется, Мудрено, родимый братец, На чужой сторонке жить, так ты и ты. — Ну, прощай, — сказал опять Оленин. Старик встал, И подал ему руку. Он пожал ее И хотел идти. Мурлота! Мурлота! Давай сюда! Старик взял его Обеими толстыми руками За голову, Поцеловал три раза Мокрыми усами и губами И заплакал. Я тебя люблю. Прощай. А Ленин сел в телегу. Что ж, Так и уезжаешь. Хоть подари что на память, отец мой. флинту ты подари. Купы тебе две, — говорил старик, всхлипывая от искренних слез. Оленин достал ружье и отдал ему. — Что передавали этому старику? — ворчал Ванюша. — Все мало, попрошай-ка старый. «Все необстоятельный народ!» — проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке. «Молчи, винья! крикнул старик, смеясь. «Вишь, скупой!» Марьяна вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату. «Лафиль!» — сказал Ванюша, подмигнув, И глупо захотав. ляфий французская девушка. Пошел! сердито крикнул Ленин. Прощай, отец! Прощай! Буду помнить тебя! Кричал Ерошка. Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах. И ни старик, ни девка не смотрели на него. Запись произведена в 2007 году. Читал Вадим Максимов.